Конец полосатого шарфа еще некоторое время возлежал на стуле, но наконец, и он упал за своим господином повелитием. Я взял руки визитку, полюбовался шрифтом, столь затейливым, что я с трудом разобрал имя своего нового знакомца — Дмитрий Шутихин. Надо же, как подходит им фамилия. Интересно, двойное «Т» — это «Выпендрёшь» или «Правда так в паспорте» записано. Впрочем, какая разница? В ожидании счёта я достал из кармана книгу Цаплина, открыл наугад темы хорошие сборники, рассказывав, что любой из них при желании можно превратить в жалкое, но занимательное подобие книги перемен. Рассказывают, о счастливый царь, что один... Человек из паломников заснул долгим сном, а когда он проснулся, то не увидел даже следов своих спутников. И он поднялся, и пошел, и сбился с дороги, и, пройдя немного, нашел палатку. И у входа в палатку он увидал старую женщину, а подле нее заметил спящую собаку. И человек приблизился к палатке, и приветствовал старуху, и попросил у нее поесть. А старуха сказала... Пойди в ту долину и налови змей, сколько будет тебе нужно, а я их и жарю и накормлю тебя. Здесь и далее приводятся фрагменты из книги «Тысяча и одна ночь». Использован рассказ «О старухе и паломнике». Шахрияру было скучно. Он и в детстве то не слишком любил сказки. а повзрослев и вовсе перестал находить в них удовольствие. Что за напасть, думал он, почему всемогущий Аллах не створил эту прекрасную женщину не мой? Дошло до меня, о счастливый царь, что человек паломник напился из ручья горькой воды, так его поразила великая жарда, а потом вернулся к старухе и сказал ей, «Дивлюсь я на тебя, о старуха». Не на то, что ты пребываешь в этом месте и питаешься с такой пищей и пьешь такую воду. Шахрияр с трудом сдерживал зевоту. «Интересно, — думал он, — где она нас слушала с этой ерунды? Или сама сочиняет на ходу? Хотел бы я знать, она когда-нибудь выдохнется или, наоборот, только войдет во вкус? Я буду слушать эту чушь каждую ночь до конца жизни?» «Я слышала все это», — молвила старуха, — «скажи мне, бывают ли у вас султаны, которые судят вас и притесняют своим приговором, когда вы под их властью? А если кто-нибудь из вас согрешит, они берут ваше имущество и расточают его, а когда захотят, выгоняют вас из ваших домов и искореняют ваш род?» «Это бывает», — ответил человек. Иногда истории шахрозады становились настолько скучными и бессвязными, что шахрияр спрашивал себя, может, и правда пора позвать палача. Но достаточно было обернуться и увидеть, как дрожат почти невидимые капельки пота над ее верхней губой, как вдохновенно сияют испуганные глаза, как плавно движутся полные руки. «Какой уж тут палач!» — думал шахрияр. Тут впору звать и мама, чтобы жениться на этой женщине второй раз и третий и пятый снова и снова тысячу раз готов я жениться на тебе Шахразада, но вслух он этого, конечно, не говорил. Дошло до нас в предании, что Аль Хадж Жаджу ибн Юсуфу подали однажды просьбу, в которой было написано: "Бойся Аллаха и не притесняй рабов Аллаха всякими притеснениями." И когда Аль-Хаджаджадж Хаджа -Джадж прочитал эту просьбу, он поднял с нами мбар, он был красноречив, и сказал, «О, люди, Аллах Великий дал мне над вами власть за ваши деяния». Шахразада продолжала дозволенный, а куда денешься, речи, а Шахрияр терпеливо слушал. Он старался сказаться внимательным и благодарным слушателем, не отводил глаз от рассказчицы и никогда ее не перебивал, а когда она, бледнее от волнения, спрашивала, желает ли господин узнать продолжение истории, милосердно соглашался, да-да, еще как желает, непременно, завтра же, сразу после ужина. Он очень хотел ей понравиться. Я улыбнулся и захлопнул книгу. Саплин определенно пришелся мне по душе. Надо бы отыскать короля, поблагодарить за подарок. Жаль, я не спросил ребят, какую площадь они украшают своим присутствием. Придется, значит, случайно на них наткнуться. Обычно у меня это прекрасно получается, гораздо лучше, чем заранее спланированные встречи. Порой, слишком часто, говорю я, содрогаясь, «Слишком редко орет мой внутренний голос, и, положа руку на сердце, он совершенно прав. Порой мне снятся сны куда более достоверные, чем так называемая явь. Вспомнить и пересказать их себе, проснувшись, никогда не удается. Они, надо думать, просто не помещаются в бодрствующее сознание, идеально заточенное под повседневные нужды всеядного примата». Но в самые первые секунды после пробуждения я отчетливо чувствую, что тело мое все еще соткано из неиздешнего, густого, текучего, сладостного вещества. «Это ощущение быстро проходит. Ничего не поделаешь. Сколько раз я пробовал его удержать, не получается, причем уж на уровне постановки задач. «Я сам толком не знаю». «Какого эффекта стараюсь добиться?» — внутренний голос срывается с утробное мычание. «Хочу, чтобы так, как так!» — умолкает в растерянности. Я лежу на спине, лицом кверху, не в силах пошевелиться, и словно бы твердею превращаюсь понемногу в бессмысленное человеческое существо, отлично приспособленное действовать в заданных условиях. Чем я только что был? Что я при этом чувствовал? Что вообще происходило? Неведомо. В этот миг мне ясно только, что во сне было что-то очень настоящее, а теперь оно закончилось, и все, все, все...